По выражению его лица было видно, что он настроен сейчас же ехать, но Серпилину еще предстояло самое трудное. «У нас есть предложение и просьба», — сказал он. «Просьба?» На недовольном лице Батюка можно было прочесть тот упрек, которого Серпилин заранее ждал. «Сколько тебе дали? Всех соседей раздели, чтобы тебе дать? Себя самих раздели?» Фронтовых резервов в обрез оставили все тебе. Какие еще у тебя просьбы? Но Серпилин все равно сказал то, что собирался. О прибывшем в распоряжении фронта дальнобойном артиллерийском полке и необходимости временно подчинить его армии для удара по штабу немецкого армейского корпуса. Пока Серпилин говорил все это, Батюк медленно багровел. Сдерживал себя, но не сдержал. «Не дам!» — отрезал он и, надев на голову фуражку, которую до этого держал в руках, дернул ее за козырек, надвинув на лоб. «Товарищ командующий, разрешите?» — начал было Серпилин. «Не разрешу!» — совсем обнаглели. Думаете, одна ваша армия на весь фронт? Слали им, слали, как в ненасытную прорву, чего только не дали, а ему еще надо. Полк, понимаешь, ко мне вчера пришел, вчера пришел, а сегодня уже тебе его отдай. А откуда вам известно, что к нам этот полк пришел? Кто вам эти сведения сообщил? Ты, что ли, Ланской сообщил им? — спросил Батюк, повернувшись к стоявшему позади него полковнику. — Оперативное управление ничего никому не сообщало, товарищ командующий, — сказал полковник. — Прибытие резервов и ставки главного командования по положению строго секретно. — Для кого секретно, а для кого и нет. Для них, выходит, не секретно. Батюк уже пошел к машине, но на ходу повернулся и сказал. По делу надо бы еще спросить, откуда об этом знаете? А может, и в самом деле надо спросить, сухо сказал молчавший до этого Львов. Надо бы, да, неохота, махнул рукой Батюк. Все равно начальники сухими из воды выйдут, а какой-нибудь стрелочник виноват окажется. Не хочу мораться перед самым наступлением. А то бы спросил. «А полка не дам и не думай», — еще раз повторил он. И когда повторил это «не дам» во второй раз, Серпилин подумал, Батюку все же запала в голову мысль, что полк просит для дела. Но в том состоянии гнева и даже обиды на Серпилина, в каком он сейчас находился, не мог дать хода этой здравой мысли за хлеб соль спасибо сказал батюк садясь в машину думал даром нас похорчили. оказывается не даром завтра на нп встретимся он приложил руку к фуражке товарищ командующий фронтом подал голос стоявший у самой машины кузьмич разрешите вас проводить до границы армии провожайте коли вам больше делать нечего сказал батюк только на своей И махнул водителю Давай. Львов сухой не спеша, простился за руку с Серпилином и бойко и сел в свою эмку. По выражению его лица Серпилин понял, он все же выяснит, откуда у них в армии сведения об этом полке из резерва главного командования. Кузьмич насмешливо мотнул головой, крякнул по и полез в свой вилис запасливо оказавшийся тут же рядом у столовой. — Ты, Федор Федорович, не слыхал еще в ту мировую войну рассказ, что есть субординация? — Не слыхал, — сказал Серпилин. — Вернусь доложить, как сопроводил расскажу. Машина Кузьмича развернулась и ушла вслед за двумя первыми. Серпилин и Бойко остались вдвоем. «Чего вы расстроились, Федор Федорович?» спросил Бойко, глядя на Серпилина. «Плюньте». «На форму плюнуть могу, а на содержание не вправе. Пусть бы хоть обматюкал, но полк дал. Не хочу с этим мириться, что не внял голосу рассудка. Конечно, отсюда из армии не все видно». Но убежден, что этот полк завтра нигде с большей пользой не задействует, чем там, где мы предложили. Вот, вроде меняется человек на твоих глазах к лучшему. А потом вдруг наткнешься и видишь, в одном изменился, а в другом, какой был, такой и есть. «Пойдемте поработаем», — предложил Бойко. «А что же еще делать?» «Слезы лить, пошли!» Они проработали минут тридцать, раздался звонок, и Бойко взял трубку. Бойко слушает. — Да, здесь. — А ты бы после позвонил, не отрывал сейчас. — Работает командующий, не до тебя, — сказал Бойко с той властной повадкой, которая замечалась у него и раньше, а после того, как исполнял обязанности командира, еще усилилась. «Никитин звонит», — Бойко повернулся к Серпилину, держа трубку в руке. «Говорит, всего на минуту вас оторвет». Серпилин взял трубку, подумав, что начальник особого отдела армии Никитин, скорее всего, звонит в связи с неутверждением приговора над тем сержантом. Но Никитин звонил совсем о другом. «Извините, товарищ командующий, что оторвал?» — быстро сказал он в трубку. Ко мне временно прибыл один человек. Уверен, вы его увидеть захотите. Прошу назначить время, когда могу с ним зайти. Серпилин чуть не поддался первому желанию спросить, что это за человек, имея должность, которого почему-то не назвал Никитин, но удержался и, сказав, чтобы Никитин зашел в двадцать один час, добавил «Сперва один. Когда клал трубку, заметил». Скользнувший по лицу Бойко выражение любопытства и мимолетно улыбнулся. «Секреты разводит. Видимо, лично, а не по телефону, доложить хочет». Они проработали еще полчаса, когда раздался второй звонок. Бойко снова взял трубку и сразу передал ее Серпилину, командующий фронтом. «Принимай то хозяйство!» о котором просил, с места в карьер, не называя Серпилина, ни по фамилии, ни по имени и отчеству, сказал Батюк, уже приказал, чтобы отдали завтра до конца дня в твое распоряжение. Но на дальнейшее не рассчитывай, отберу. Батюк ничего не добавил и, не прощаясь, положил трубку. Нелегко ему удалось пересилить себя. А все же, пока доехал, до соседа пересилил, подумал Серпилин и весело сказал бойко, чтоб тот звонил Маргиане, пусть начинает действовать по плану. Даже спасибо не успел сказать командующему фронтом. Сразу трубку бросил.